1977. Линда счастлива. Работа ей нравится, с д ж и н о н и п о с т е п е н н о становятся близкими подружками, вместе шутят и смеются. Есть лишь один не самый приятный день на неделе понедельник, когда уня них и ус выходной. Сегодня как раз такой день, и он не сулит ничего хорошего. Девочка с самого утра беспокоится. Покрикивает, Линда занимается своей работой и всё же не может не поглядывать на мать. Та безуспешно пытается успокоить ребёнка. «Наверное, зубки режутся», — отвечает она на очередной взгляд Линды. Похоже, мать ошибается. В подобных случаях дети ведут себя совершенно иначе, плачут, капризничают, а у малышки, судя по всему, лихорадка. Вот она и не унимается». Линда не осмеливается лезть с советами. Не её это дело. Проходит несколько часов. Мать нервничает всё больше, ребёнок отказывается от груди и по-прежнему беспокоится. Линда набирается мужества. «Хотите, позвоню няне х ь ю с н е т резко отказывается мать, только что испортившая очередной подгузник. «Я и сама прекрасно могу присмотреть за своими детьми!» мальчик заходится криком в своей кроватке. В детской царит жуткий беспорядок. Няня Хьюз такого никогда не допустила бы. «Разве вам нечем заняться?» — добавляет мать. «Конечно, миссис Бёрджес», — покорно отвечает Линда, и вдруг замечает на бедре малышки красное пятно. Мать следит за её взглядом. «Это просто п о т н и ц а Сейчас успокою дочку и немного подремлю, так что попрошу не хлопать дверью, когда будешь уходить». Она кладёт девочку в кроватку рядом с братом. «А теперь тишина!» — обращается женщина к детям, словно к сознательным школьникам. м м а м о ч к и тоже требуется отдых!» Дети кричат, не переставая, однако мать уже не обращает на них никакого внимания. Линда задумывается, не позвонит ли хозяину дома или семейному доктору, ещё бы знать их номера. В итоге она берёт трубку в коридоре, набирает няню Хьюз, и слушает бесконечные гудки. Никто не отвечает, и Линда бежит наверх. Ей не хочется уходить, пока дети плачут. Мальчик, наконец, затихает, и Линда берёт на руки капризничающую девочку. Ребёнок тяжело опускает горячую головку ей на плечо и быстро успокаивается. Линда горда собой. Неплохо бы проверить, что там за пятно у малышки на ноге, однако мать надела на неё пижамку. Снимать рискованно. Разбудишь. Линда кладёт ребёнка в кроватку, осторожно расстёгивает три верхние пуговки и приоткрывает окно. Свежий воздух девочке не повредит. Помня о просьбе хозяйки дома, она тихо затворяет за собой входную дверь и направляется домой. На душе тревожно. Что будет с девочкой? Впрочем, Линда сделала всё, что могла. Проявишь инициативу — лишишься работы. Она уже поворачивает ключ в дверном замке своей комнаты, когда её хватают за шиворот. Отец. Он дёргает её на себя, затем швыряет внутрь. Линда растягивается на полу и тянется рукой к свалившейся со стола сковороде. От папаши пахнет спиртным. «Как ты меня нашёл? Тоже мне сложность». «Сложность? Да ещё какая! Кто для него Линда? Голодный род, который вечно просит кушать? Должно быть, зачем-то она п а п а ш и потребовалась. Ты должна сидеть дома и присматривать за малышами. Забыла, где живёшь? Я не вернусь!» Мужчина бьёт её в лицо, и у Линды от боли перехватывает дыхание. Он заносит кулак ещё раз, но из соседней комнаты выскакивает мистер Пепворд. Сосед выталкивает пьяницу за дверь. «Ещё приду!» — кричит тот с лестницы. «Ещё заставлю тебя вернуться!» «Пошёл ты!» — вопит в ответ Линда и захлёбывается накопившейся во рту кровью. Сплёвывает, и вместе с алой жидкостью на пол падает выбитый зуб. Как бы там ни было, на следующий день она возвращается на работу. Если не улыбаться, дырку на месте зуба никто не заметит. «Заинтересуются синяками на лице?» «У Линды готов ответ», научилась у покойной мамы. Джин ничего не выспрашивала, просто аккуратно вытерла ей кровь с лица. «Ничего, всё наладится», успокоила она подругу, и Линда увидела в её глазах неподдельное сочувствие. Добравшись до работы, она заходит в дом, словно ничего не случилось. Совсем запамятовала, как худо было несчастной малышке. Впрочем, Стоит ей войти на кухню, и воспоминания о вчерашнем дне оживают. Хозяин сидит у стола в одних пижамных брюках, и Линда не знает, куда девать глаза. Её синяков мужчина не замечает, лишь смотрит пустыми глазами и произносит. «Малышка Ханна умерла». Он плачет на взрыд, и Линду охватывает страх. Она продолжает выходить на работу. И завтра, и на следующий день. Ведь её никто не увольнял. Няня Хьюз тоже на месте. «Кто-то ведь должен заботиться о Боливере», — объясняет она. Интересно, кого няня имеет в виду? Хозяин дома дал сыну своё имя. Мальчика назвали в честь отца, а девочку — в честь покойной тёти. Уже не первая трагедия в семье, — Со слезами на глазах бормочет няня Хьюс, покачивая малыша, и показывает Линде фотографию Оливера-старшего с сестрой. Ханна выглядит значительно моложе брата. «Представляешь, подряд потерять сестру и дочь!» Линда ведёт домашнее хозяйство, однако в доме всё переменилось. Мать целыми днями лежит, запершись в спальне, а муж теперь сам не свой, на службу не ходит, Сидит за письменным столом и рисует в блокноте ужасные вещи. Проводит долгие часы в шезлонге на лужайке, уставившись на поливочную машину. Словно в морге работаешь. Честное слово. Вновь возвращается отец Линды. Первый раз она замечает его на одной из улиц и вовремя вжимается спиной в ближайший дверной проём, избегая встречи. Второй раз... п а ш а появляется у самого дома, когда она возвращается с работы и выкрикивает в её окно грязные оскорбления. Линда успевает спрятаться, потом несколько часов бродит по городу и подходит к дому уже затемно. Отца нет, однако она сильно напугана. Вдруг он выяснит, где работает дочь, и устроит там сцену. Её наверняка уволят без рекомендаций, может быть, и хуже. Не дай бог, папаша причинит вред кому-то из домочадцев. Он на это способен. Надо отсюда уезжать, но сперва следует придумать, как сделать, чтобы отец её не разыскал.